Джейсон почувствовал, что из подкончиков ее пальцев вырвалось что-то вроде электрического разряда, отдернул руку и, дрожа от ужаса, вскочил. Из широко открытого рта Мэнди поднялась стройка дыма. Ее глаза закатились до такой степени, что остались видны только белки, а уголки глаз обуглились. Она была мертва. Охваченный паническим ужасом, Джейсон обвел взглядом собор. То же самое творилось повсюду. Лишь несколько человек оставались невредимы, те, которые, как и Джейсон, не подходили к причастию. Двое маленьких детей, оказавшиеся зажаты между мертвыми родителями, отчаянно плакали от страха. Джейсон метнулся в густую тень у стены, и, к счастью, это быстрое движение осталось незамеченным. Он пошарил руками у себя за спиной, нащупал дверь и открыл ее. Только вот дверь была не ненастоящая. Приоткрыв ее и проскользнув внутрь, Джейсон оказался в исповедании. Он упал на колени, пригнулся к полу, обхватив голову руками и забормотал молитву. А потом все так же внезапно закончилось. Он почувствовал это всем своим существом. Давление исчезло, круги перед глазами тоже, а стены собор раздвинулись. Джейсон плакал, и слезы, стекавшие по лицу, были холодными, как лед. Через какое-то время он набрался смелости, приподнялся и, найдя щель в двери исповедальни, прильнул к ней глазом. Отсюда был хорошо виден и алтарь, в воздухе пакал палеными волосами. Крики и стоны все еще были слышны, но теперь они исходили от тех немногих, которые остались в живых. Мужчина в грязной заношенной одежде, по-видимому, бездомный, поднялся с скамьи и, шатаясь, побежал по проходу, но не успел он сделать десяти шагов, как получил пулю в затылок и неуклюже растянулся на полу. — О, боже, боже! Изо всех сил сдерживая, всхлипы, Джейсон посмотрел в сторону алтаря. Тело убитого священника уже сбросили из помоста и поставили на это место саркофаг. Предводитель вытащил из-под плаща большое полотня на мешок. Его подчиненные открыли раку и выспали в мешок ее содержимое. После того, как драгоценный саркофаг из массивного золота оказался пуст, его швырнули на пол, словно никчемную картонную коробку. Предводитель взвалил мешок на плечи направился к выходу, унося самой похищенную святынь. Архиепископ крикнул ему вслед что-то по латыни, и это прозвучало как проклятие. Вместо ответа мужчина, не оборачиваясь, только махнул рукой. Один из монахов приблизился к архиепископу и приставил автомат к его затылку. Джейсон снова пригнулся и закрыл глаза. Он не мог больше смотреть на все это. Опять застрекотали выстрелы, а затем наступила тишина. Убийцы добили всех, кто еще дышал, и под сводами собора воцарилась смерть. Не открывая глаз, Джейсон беззвучно молился. Чуть раньше, когда предводитель поднял руку, его черный плащ на секунду распахнулся, Джейсон увидел под ним необычный символ, свернувшийся кольцами дракон, обвивающий хвостом собственную шею. Этот знак был незнаком Джейсону, но выглядел весьма экзотически и имел, по всей видимости, восточное происхождение. В свинцовой тишине в соборе вдруг прозвучали шаги ног, обутых в тяжелые ботинки. Они приближались к исповедальни, где нашел убежище Джейсон. Молодой человек зажмулился еще крепче, Подобно ребенку, пытаясь спрятаться от страха, перед его внутренним взором вновь возник ужас и святотатство, совершившееся здесь, и все это ради мешка с древними костями. Пусть этот собор был возведен исключительно ради них, пусть на протяжении веков им поклонялись многие монархии, даже сегодняшнее место было посвящено празднику трех царей. Пусть так, но лишь один вопрос терзал душу Джейсона. Зачем? Ради чего сделано все это? Образы трех святых царей были запечатлены в соборе многократно, в камне, в витражах, в золоте.